Молодой джентльмен, по-видимому, влюбленный в одну из юных леди в шарфах и перьях, леди неопределенного возраста, по всей видимости, тетка упомянутых леди, и мистер там державшийся столь непринужденно и развязно, словно с первых дней младенчества, был членом этой семьи. К задку экипажа была привязана внушительных размеров корзина, одна из тех корзин, которые всегда пробуждают в созерцательном уме мысли о холодной птице, языке и бутылках вина, а на козлах сидел жирный, краснолицый парень, погруженный в дремоту. Каждый мыслящий наблюдатель с первого взгляда мог определить, что его обязанностью является распределение содержимого упомянутой корзины, когда настанет для его потребления подходящий момент. Мистер Пиквик торопливо окидывал взглядом эти интересные детали, когда его снова окликнул верный ученик. «Пиквик, Пиквик!» — восклицал мистер Тапман. «Залезайте сюда, поскорей!» «Э, «Пожалуйста, сэр, милости просим», — сказал дородный джентльмен. «Джо!» Несносный мальчишка. Он опять заснул. «Джо!» «Опусти подножку!» Жирный парень не спеша скатился с козел, опустил подножку и держал дверцу экипажа приветливо открытой. В этот момент подошли мистер Снотграсс и мистер Уинкль. «Всем хватит места, джентльмены», — сказал дородный джентльмен. «Двое в экипаже, один на козлах. Джо, освободи место на козлах для одного из этих джентльменов. Ну, сэр, пожалуйте». И дородный джентльмен протянул руку и вточил в коляску сперва мистера Пиквика, а затем мистера Снотгрэсса. Мистер Уинк влез на козлы, жирный парень, переваливаясь с на тот же насест, и мгновенно заснул. — Очень рад вас видеть, джентльмен, — сказал дородный джентльмен. — Я вас очень хорошо знаю, хотя вы меня, быть может, и не помните. Прошлой зимой я провел несколько вечеров у вас в клубе. Встретил здесь сегодня утром моего друга мистера Тампмана и очень ему обрадовался. «Как же вы поживаете, сэр?» «Вид у вас цветущий?» Мистер Пиквик поблагодарил за комплимент и дружески пожал руку дородному джентльмену в сапогах с отворотами. «Ну, а как вы себя чувствуете, сэр?» — продолжал дородный джентльмен с сатической заботливостью, обращаясь к мистеру Снодгрессу. «Прекрасно, да? Ну вот и отлично, вот и отлично. А вы, сэр, обращаясь к мистеру Уинклю, очень рад, что вы хорошо себя чувствуете. Очень и очень рад, джентльмены!» «Эти девицы — мои дочери. Это моя сестра, мисс Рэйчел Орд. Она, мисс, хотя не так понимает свою миссию. Что, сэр, как?» И дородный джентльмен игриво толкнул мистера Пиквика локтем бок и от души расхохотался. «Ах, братец!» — с укоризненной улыбкой воскликнула мисс Орд. «Да ведь я правду говорю», — возразил дородный джентльмен. «Никто не может это отрицать. Прошу прощения, джентльмены. Вот это мой приятель, мистер Трандль. ну -с, а теперь, когда все друг с другом знакомы, я предлагаю располагаться без всяких стеснений. И давайте-ка посмотрим, что там такое происходит. Вот мой совет». С этими словами дородный джентльмен надел очки, мистер Пиквик взял подзорную трубу, и все находящиеся в экипаже встали и через голову зрителей начали созерцать военные эволюции. Это были изумительные эволюции. Одна шеренга полила над головами другой шеренги, после чего убегала прочь. Затем эта другая шеренга полила над головами следующей и в свою очередь убегала. Войска построились в коре, а офицеры поместились в центре. Потом спустились по лестницам в ров и вылезли из него с помощью тех же лестниц. Сбили баррикады из корзин и проявили величайшую доблесть. Инструментами, напоминающими гигантские швабры, забили снаряды в пушки, и столько было приготовлений к пальбе, и так оглушительно прогремел залп, что воздух огласился женскими воплями. «Юная мисс Уорт! так перепугали, что мистер Трант буквально вынужден был поддержать одну из них в экипаже, в то время как мистер Снонграсс поддерживал другую, а у сестры мистера Урдля нервическое возбуждение достигло столь ужасных размеров, что мистер Тампен счел совершенно необходимым обвить рукой ее стан, дабы она не упала. Все были взволнованы, кроме жирного парня, он же спал сладким сном, Словно рев пушек с детства заменял ему колыбельную. «Джо, Джо!» — кричал дородный джентльмен, когда крепость была взята. А осаждающие и осажденные уселись обедать. Несносный мальчишка! Он опять заснул! Будьте так добры, ущипните его, сэр. Пожалуйста, за ноги, иначе его не разбудешь. Очень вам благодарен. Развяжи корзину, Джо!»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 Изомнутся рукава платьев послышались шутливые предложения, вызвавшие яркий румянец на щеках леди, посадить их джентменам на колени, и, наконец, все разместились в коляске. Дородный джентмен начал передавать в экипаж различные вещи, которые брал из рук жирного парня, поднявшегося для этой цели на задок экипажа. «Ножи и вилки, Джо!»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 В этом последнем слое было что-то заставившее жирного парня встрепенуться. Он вскочил. Его оловянные глаза, поблескивавшие из-за раздувшихся щек, жадно в пили припасы, когда он стал извлекать их из корзины. — Ну-ка, сказал мистер Ортль, ибо жирный парень любовно склонился над каплуном и, казалось, не в силах был с ним расстаться. Парень глубоко вздохнул и, бросив пламенный взгляд на аппетитную птицу, неохотно передал ее своему хозяину. — Правильно. Смотри в оба. Давай язык.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 «Чудесно, не правда ли?» — осведомился сей жизнерадостный джентльмен, когда процесс уничтожения пищи начался. «Чудесно!» — подтвердил мистер Уинк, сидя на козлах и разрезая птицу. «Стакан вина?» — с величайшим удовольствием. «Возьмите-ка бутылку к себе на козлы. Очень любезно». «Джо! Что прикажете, сэр?»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 «Как наша милая Эмили кокетничалась с чужим джентменом», — шепнула своему брату, мистеру Ордлю, тетка, старая дева, со всей завистью, на которую способна тетка и старая дева.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 Тапман, не уяснив себе, какого ответа от него ждут. «Это очаровательно!» Ха — недоверчиво протянула мисс Уорд. «Разрешите?» — самым слащавым тоном сказал мистер Тапман, прикасаясь одной рукой к пальцам очаровательной Рейчел, а другой приподнимая бутылку. «Разрешите?» «О, сэр!» Мистер Тапман имел весьма внушительный вид, а Рейчел выразил опасение, не возобновится ли... Пальба, ибо в таком случае ей придется еще раз прибегнуть к его поддержке. «Как вы думаете, можно ли назвать моих милых племянниц хорошенькими?» шепотом спросила мистера Тапмана, любящая тетушкам. «Пожалуй, если бы здесь не было их тетушки», ответил находчивый пиквикист, кист, сопровождая свои слова страстным взглядом. «Ах, Шалун, ну серьезно, если бы цвет лица у них был чуточку лучше, они могли бы показаться хорошенькими». «При вечернем освещении...» «Да, пожалуй», — равнодушным тоном проговорил мистер Тапман. «Ах, какой вы насмешник! Я прекрасно знаю, что вы хотели сказать...» «Что?» — осведомился мистер Тапман, который ровно ничего не хотел сказать... Вы подумали о том, что и забыла горбиться. Да, да, подумали. Вы, мужчины, так наблюдательны. Да, она горбится. Этого нельзя отрицать. И уж, конечно, ничто так не уродует молодых девушек, как эта привычка горбиться. и часто говорю, что пройдет несколько лет, и на нее страшно будет смотреть. Да и насмешник же вы. Мистер Тапман ничего не имел против такой репутации, приобретенной по столь дешевой цене. Он приосанился и загадочно улыбнулся какая саркастическая улыбка с восхищением сказала рейчер право же я вас боюсь «Боитесь меня? О, вы от меня ничего не скроете. Я прекрасно знаю, что значит эта улыбка». «Что?» — спросил мистер Тапман, который сам этого не знал. «Вы хотите сказать...» — понизив голос, продолжала симпатичная тетка. «Вы хотели сказать, что сутулость Изабеллы не такое уж большое несчастье по сравнению с развязностью Эмили».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 Ручаю, что тетка говорит о нас», — шепнула мисс Эмили Орд своей сестре. «Я в этом уверена. У нее такая злющая физиономия. Ты думаешь?» — отозвалась Изабелла. «Дорогая тетя, что, милочка? Тетя, я так боюсь, что вы простудитесь. Пожалуйста, наденьте платок, закутайте вашу милую старую голову. Право же, нужно беречь себя в ваши годы». Хотя расплата была произведена той же монеты и по заслугам, но вряд ли можно было придумать месть более жестокую. Неизвестно в какой форме излила бы тетка свое негодование, не вмешайся, мистер уорд который, ничего не подозревая, переменил тему разговора, энергически окликнул Джо. — Несносный мальчишка, — сказал пожилой джентльмен. Он опять заснул. — Удивительный мальчик, — произнес мистер Пиквик. — Неужели он всегда так спит? — Спит.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 — Не забудьте, — сказал пожилой джентльмен, пожимая руку мистеру Пиквику и заканчивая разговор, начатый во время заключительной стадии маневра. Завтра вы у нас в гостях. — Непременно, — ответил мистер Пиквик. — Адрес у вас есть? — Мелорфарм, Динглиделл